Глава двадцать Работу по уборке лавки «Любовные снадобья» Лиза с Корнелией закончили только к вечеру. Слишком уж в ней было много грязи. Деревянный пол прогнил, и когда Лиза ступила на одну из половиц, то треснула, и нога девушки по щиколотку провалилась в дыру. Взвизгнув, Лиза выдернула ногу и увидела, что в щиколотку впилось несколько занос, а кожа стесана до крови. По колду и все пройдет, посоветовала Корнелия. Лиза закрыла глаза и поднесла руку к ушибленному месту, подумала о том, что нога у нее больше не болит и нет на ней ничегошеньки. Она почувствовала, как от руки ее исходит тепло, обволакивает ногу, и та хоп больше не болит. Открыв глаза, Лиза заорала: у нее не было ноги ниже колена, ничегошеньки, мамочки. «Мамочки мои!» — запричитала Лиза, тут же залившись слезами. Корнелия, удивлённо и даже восхищенно смотрела на пустое место. «Вечный пращур! Вечный пращур!» — проговорила она. «Вот это силище! Бабке не о таком только мечтать!» «Какая силища!» — орала Лиза. «Я теперь без ноги!» «Да, на одной ноге не потанцуешь на балу в ратушне», — заметила Корнелия. «Что делать-то?» – перестав рыдать, спросила Лиза. «Новую ногу что еще? пожала плечами кошка. «Я тебя предупреждала. Мысли конкретнее. Пока не научишься владеть своей силушкой, не нужно никаких абстракций. Вот что ты подумала, когда сейчас ногу лечила?» Лиза задумалась, пытаясь вспомнить, как именно сформулировала рецепт лекарства. «Подумала, что хочу, чтобы нога не болела, и нет на ней ничегошеньки». «Вот!» – назидательно подняла указательный палец рыжая нахалка. «А что такое ничегошеньки?» «Вот и нет у тебя ничегошеньки!» – ткнула она пальцем в пустоту на месте бывшей Лизиной ноги. «Скажи спасибо, что голова не исчезла, а то было бы тебе ничегошеньки!» «Дурацкое тут какое-то у вас колдовство!» – раздосадованно фыркнула Лиза. Она поняла, что ногу она чувствует, только вот не видит. Она даже встала и прошлась по лавке. Нормально ходится. Правда, с ногой невидимкой все равно было некомфортно. Колдовье, как колдовье, возразила Корнелия. Все ведь от ведьмы колдовницы зависит и ее мозгоспособностей. Если их нет или из Симплтона в петух наплакал, то вот тебе и результат. Лиза зло шикнула на кошку. Ишь ты, сомневается, она в лизиных мозгах. Моя нога видимая! Больше не обращая внимания на рыжую, Лиза щелкнула пальцами. «Сработало!» — Облегченно выдохнула она. Нога снова была на месте и без побочных эффектов. Дальше уборка лавки проходила без исчезновения частей тела или каких-либо значимых происшествий. Странную бучкообразную тележку, теперь до отказа набитую склянками с просроченными зельями, Корнелия накрыла крышкой, навесила замок и вывезла во двор. «Ночью на болотце отвезем, сказала она. «Почему ночью?» «Так положено». «Не бойся», — ехидно улыбнулась она. «Я тебя провожу, чтобы не заплутала». «Что-то ты слишком добренькая». «Ну, я же как-никак твой фамильяр. Должна, обязана, вынуждена помогать». «Ага. Что-то мне подсказывает, что я потом не расплачусь за твою помощь». Корнелия хитро улыбнулась. Щелкнув пальцами, Лиза заменила дырявый пол на новый из покрытых темной краской и лаком досок. Прилавок и витрину под ним она оттёрла до блеска при помощи обычной щетки, необычного бабкиного порошка, который, кажется, годился для всех видов уборки и мягкой сухой тряпки. За прилавком отчистила и полочки у задней стены, которые теперь пустовали и сиротливо смотрели на Лизу убрала рабочее пространство на столе, протерла кассовый аппарат, в ящике которого обнаружила две поломанные серебряные монеты. Стеклянную колбу пришлось выбросить, так как она треснула и раскололась. К тому же Лиза понятия не имела, для чего она предназначена. В шкафчике под прилавком она обнаружила покрытые вонючей слизью мешочки. «Для сыпучих зелий», — объяснила Корнелия, — «выбрасывай, новых нашёшь». «Я нашью?» — ахнула Лиза. «Я с иголками и нитками не дружу». «Научишься и шить, и золотую паутину плести», — пообещала Корнелия. «И платье из травы-муравы выкраивать». «Чего?» «Ничего», — передразнила ее тон Корнелия. «Потолок давай очистим до стены». Они споро взялись за дело, но привести лавку в полный порядок сумели только к шести вечера, убив на нее весь день. В общем-то, и не было тут ничего. Входная дверь с выбитыми стеклами, стены с парой незамысловатых картин, витрина перед прилавком, большая витрина за ним. Вот и весь интерьерчик. А поди ж ты, грязь въелась так, что колдовские методы безобычных три мети отскабливая не справлялись. Усталая Лиза повалилась на диван в гостиной. Корнелия, позевывая села рядышком. «Надо еще вывеску сделать красивую и маркизу над дверью и окном разместить», — сказала она. «Завтра», — закатила глаза Лиза, — «сейчас я хочу в душ, поесть и отдохнуть». «Поесть не откажусь», — мурлыкнула Корнелия. «Жаль, что у вас тут доставка не работает. Я бы не отказалась от смачного куска пиццы», — мечтательно закрыла глаза Лиза. «Только можно в ресторарню сходить». У кошки тут же загорелись глаза изумрудным непорядочным блеском. В ресторан? покосилась на нее Лиза. Ага! вскочила Корнелия с места. Одной тебе нельзя. По вечерам приличные дамы в общественные места в одиночку не ходят, даже ведьмы кортни. Значит так, ты иди мойся, наколдуй себе пенки противоусталостной, а я пока шорстку в порядок приведу. Через час выходим. Она крутанулась, тут же вспыхнула, затрещала, задымилась. Рыжая нахалка скрылась в кухне. Лизе ничего не оставалось, как отправиться в ванную, чтобы привести себя в порядок. Хоть она и устала, но в местный ресторанчик сходит с удовольствием. Посмотрит, что у них тут подают, да и себя покажет. Надоело Лизе домохозяйничать. А кошка? Ну что ж, придется потерпеть ее компанию. Тем более ночью им еще на болотце идти, склянки пузырьки выливать.